Об авторе. Крейси Колл, американская писательница, автор, трижды лауреат премии Рита. Крейсли была профессиональной спортсменкой и тренером, много путешествовала по миру. Этот опыт очень пригодился ей, когда она начала писать свои произведения. Ее серия паранормальных книг переведена на 23 языка. Серия хроники Аркан также признана мировым бестселлером. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2018 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читала Лора Луганская.